Глава 23. Двинулись в путь, как всегда, по двое. Вивьен хотела пристроить своего вороного жеребчика по сложившейся традиции во второй двойке рядом с Лео, но Сандер что-то сказал Арно, и тот без возражений перестроился к Лео, отправив Фиф кивком головы вперед по левую руку от Сандера. Вивьен спорить не стала. «Ни в одном седле с Сандером и на том спасибо». Толкнула жеребчика посильнее каблуками в бока и выровнялась с Сандером на первой линии. Вивьен с интересом сматривалась в раскинувшееся впереди село, переливающееся праздничными огнями. Около околицы играла стайка мальчишек лет восьми-десяти, которые оторвались от своих игр и с восторгом рассматривали приближающуюся к Валькаду, а один из них, согненный рыжей копной непослушных волос, понесся по дороге вглубь домов, крича на ходу. «Ей, Адот!» имперцы едут». Когда отряд въехал в село, на улицах, во дворах, даже в окнах было полно народу. Их с любопытством разглядывали, когда они проезжали по улицам, да и потом, когда уже все спешились на главной площади поселения, где были накрыты праздничные столы и ярко горели факелы, звучала музыка, слышался громкий смех и радостные возгласы. Мужчины всех возрастов, от мальчишек до стариков, заинтересованно изучали с почтительного расстояния породистых скакунов под седлами темных магов оружие, висевшее на перевязях инквизиторов, оценивали их блистательную выправку, уважительно кивая и оглаживая свои щетинистые подбородки ладонями. Когда их взгляды останавливались на вив, на миг в них мелькало недоумение, но потом оно переходило в осторожное восхищение – То, что она находилась около главного темного мага Империи, или даже скорее он около нее, заставляло их почтительно опускать головы перед ней. Неспроста же темный маг так смотрит на нее. Навлекать на себя гнев Сандера Маро боялись все. Чутье им подсказывало, что от его спутницы лучше держаться подальше. И пялиться на нее поменьше. Целее будут. Девушки и женщины, перешептываясь и переглядываясь, восторженно рассматривали самих инквизиторов и останавливали любопытные взгляды на вив, на ее очень коротко стриженных волосах, непривычной одежде. То, что было незаметно и не бросалось в глаза в отряде, когда не с кем было сравнивать, здесь, среди обычных жителей империи, становилось особенно заметным и острым. Как разительно от местных отличались инквизиторы и породистой внешностью, и ростом, и атлетическим телосложением тренированных тел, которые не скрывали даже черные форменные камзолы с кожаными вставками, как горели глаза и щеки девушек и женщин, любовавшихся мужчинами в форме, кто в открытую, а кто украдкой из-под полуопущенных длинных ресниц. Обрадованный староста не знал, куда усадить прибывших дорогих гостей. Пока он метался и давал распоряжение накрыть дополнительные столы и принести лавки, Вивьен нашлось местечко за длинным столом среди местных. Отказать ей там сесть никто не посмел. Она утянула туда Лео, а по другую руку от нее сел Ланир. Сандер строго и выразительно смотрел на Вив со своего почетного места, намекая, что ей следует пересесть к нему за стол. Но она делала вид, что не замечает ни Сандера, ни его грозных взглядов. Ей так хотелось выкинуть из головы события «Последних седмиц», Отдохнуть от постоянной войны с темным магом, от этой нескончаемой дороги в Урсулан, забыть про неприятности с оборотнями, отпустить усталость от магического отката, почувствовать легкость, побыть на одной стороне с теми беззаботно смеющимися девчонками лет 16-17, которые сейчас сидели через стол напротив нее, украдкой поглядывали на Ланира и смущенно шептались между собой, постоянно краснее. Она вдруг глянула на молодого мужчину глазами этих девчонок. Темноволосый, темноглазый, смуглый, с правильными чертами лица, пухлыми губами, высокий, широкоплечий. Есть чем любоваться, есть от чего смущаться. Вивьен улыбнулась, понимающей, глядя на них. Только Лео невозмутимо поглощал еду, не особо обращая внимания на окружающих. Его постоянно растущий организм был готов поглотить все явства, выставленные на столе. Он хотел попробовать все. Потянулся было к кувшину с хмелем, но Вив так многозначительно кашлянула, что он одернул руку. Налил себе травяного настоя с кувшина рядом, обиженно покосившись на Вивьен. Та положила в рот еще один кусочек мяса из жаркого, отпила вина из высокого бокала. Тепло от хмеля побежало из желудка в кровь, заиграло в венах, слегка ударило в голову. Вивьен, утолив голод и жажду, начала прислушиваться к музыке. Ее потянуло туда, где на свободном пространстве танцевали пары. Вставая из-за стола, она слегка качнулась, но Ланир тут же поддержал ее, не позволяя упасть. «Куда?» Просто спросил он, поднимаясь за ней и отбрасывая на стол салфетку, которую вытирал до этого губы. Вивьен кивнула в сторону, откуда была слышна музыка. «Пошли!» Он перешагнул лавку, легко поднял Вив, подхватив за талию и перенося ее через лавку, тем самым вызвав дружный восторженный вздох девчонок напротив. Музыка пробиралась под кожу и разгоняла кровь по венам сильнее, тянула в танец, заставляла ноги двигаться против воли, Зажигало праздничное настроение. Это было именно то настроение, которое ей так давно хотелось поймать и почувствовать. Несколько десятков пар девушек и парней лихо отплясывали на большой площади. Мелькали цветастые юбки, взлетали птицами руки, отбивали четкий ритм ноги. Вивьен завороженно смотрела на танцующих и очень хотела оказаться среди них. Движения были несложными, и Вив уже ухватила и ритм, и последовательность фигур. Хочешь, пойдем потанцуем? Ланир, близко стоявший за спиной Вив, наклонился к ее ушку. Хочу, согласно кивнула Вив. И они пошли в круг танцующих. Он положил ей руку на талию, а в другой крепко сжал теплую ладошку Вивьен. На мгновение оба замерли, глядя друг на друга, подстраиваясь под танцующие пары и сразу включились в танец, кружа, расходясь и сходясь в танце, поддерживая общий ритм. Они так гармонично вписались среди танцующих, что трудно было сказать, что эти двое танцуют впервые вместе этот танец. Ланир смотрел на девушку, не замечая ничего вокруг. Ни других танцующих пар, ни множества женских глаз, жадно устремленных на него, ни тяжелого взгляда главного темного мага империи, не сулившего ему ничего хорошего. Все закончилось в один миг. Огненные шары. Сначала один, следом еще несколько, со свистом рассекая воздух, прилетели из темноты, рассыпая за собой сверкающие хвосты искр и врезались в стену дома, стоявшего на главной площади, в один из накрытых праздничных столов и в дерево, под которым расположились музыканты. Все мгновенно охватило огнем, повалил едкий черный дым, Завизжали женщины, хватая на руки маленьких детей и разбегаясь в разные стороны. Закричали и заматерились мужчины. Схватили за оружие инквизиторы. Крики, паники и всполохи боевых и защитных заклинаний заполнили главную площадь. Ланир подхватил Вивьен, прижимая к своему боку, и оттащил в сторону к забору. «Ничего не бойся», — поднимая ее лицо за подбородок и глядя ей в глаза, громко сказал маг стараясь перекричать шум вокруг. «Я закрою тебя своим щитом. Его ничего не пробьет. Поняла меня? Вивьен, кивни, если поняла». Вивьен кивнула. «Хорошо. Сиди здесь и не вылезай. И ничего не бойся». И рванул в сторону Сандера, на ходу гася летящие черные заклинания. Вивьен видела из своего укрытия, как слаженно, словно по неслышимой команде действовали темные маги. Двое во главе с Арно разворачивали защитный купол над площадью и растягивали его на все поселение. Остальные отражали вместе с Сандером атакующие разряды огненной магии. Среди всей этой суматохи она попыталась отыскать глазами Лео, но волчонка в зоне видимости не было. Она вылезла из-под купола, сразу же еле увернулась от летящего черного проклятия и была схвачена поперек живота Сандером, непонятно как, оказавшимся рядом. «Какого хорта, Вивьен? Жить надоело? Куда тебя понесло?» Он приподнял над землей ее одной рукой поперек талии, второй, отбивая летящие в него огненные шары. «Лео!» закричала Вивьен, пытаясь перекричать этот дикий шум и крики. «Что? Я потеряла Лео!» вцепившись в камзол Сандера, кричала Вивьен. «Его нужно найти!» «С ним все в порядке, он под моим щитом», «Возвращайся обратно». Он сделал движением рукой, и Вивьен мягко втянула обратно под щит Ланира. Она попыталась снова дернуться оттуда, но Сандер, видимо, усилил щит, и ее мягко оттолкнула обратно, а пробивать защиту она не стала. Поэтому дальнейшие события она наблюдала уже оттуда. Потому что иногда лучшая помощь — это когда ты не мешаешь делать свое дело тем, кто должен его делать. Растянув щит, инквизиторы также слаженно бросились в атаку. Через некоторое время они покинули главную площадь и в всполохи заклинаний загорались уже за околицей. Все прекратилось так же внезапно, как и началось. Просто наступила оглушительная тишина. И темнота. Вивьен скинула щит и выбралась наружу. Огляделась. От недавнего праздника не осталось и следа. Тлели факелы. Повсюду были перевернутые столы, разбросана битая посуда, остатки еды валялись на земле. На том месте, где были танцы, догорало поваленное дерево. Около него с ведрами уже суетились двое молодых парней, заливая огонь и не давая ему перекинуться по сухой траве дальше на деревянные строения. В воздухе пахло гарью и кровью. В нескольких местах на земле безжизненно лежали тела. Вивьен кинулась к ближайшему. Пожилой мужчина лежал лицом в землю, белая полотняная рубаха была залита кровью. Глянула на Ауру, жив, но тяжело ранен. Она перевернула его на спину, не обращая внимания, что кровь пачкает ее одежду. Разорвала полотно рубахи, обнажая рану, тронула ее края, останавливая магией кровь и запуская кроветворение. «Хорошо бы ему промыть и очистить раны», на краях которой она видела следы черной магии. «Селим!» Появившийся на главной площади староста сильно припадал на левую ногу и зажимал пальцами правой руки левое предплечье. Он шел, пошатываясь в сторону Вивьен, но смотрел на мужчину, лежавшего перед ней. «Селим! Брат!» — повторил он, тяжело опускаясь на колени перед ним и поднимая глаза на Вивьен. «Лекаря у нас нет!» — с горечью произнес он. Нужно срочно за лекарем отправить гонца. У нас в пятилье живет, в городе. Других нет. Не надо, лекаря, — выдохнула, глядя на него, Вивьен. Я целитель. Меня зовут Вивьен. Но мне будет нужна помощь. Говорит целительница, что нужно. Сейчас все сделаем. С готовностью кивнул староста. Всех раненых соберите здесь, на площади. Поднимите столы. Всех, кто без сознания, укладывайте на столы. Остальных усаживайте на лавки, Пусть сидят, ждут. Я всех осмотрю». Староста согласно кивнул. «Дальше соберите женщин. Лучше с десяток из тех, кто не боится крови и ран. Покажу, как правильно промывать и очищать раны. И еще двоих на подготовку отвара для очистки ран. Хорошо, целительница. Сейчас велю все сделать». Снова с готовностью кивнул мужчина. «Это еще не все», — остановила его Вивьен. Найдите большой котел, поставьте его на площади, а твар для промывки ран готовить будем прямо здесь. Ведьма или травница в поселении есть? Нет, целительница. Ведьма померла прошлой зимой, а внучка ее дар не приняла, не захотела, но травами немного промышляет. Велю ее найти и привести сюда. Теперь все? Да. Староста тяжело поднялся с колен, осмотрелся и захромал к висящей неподалеку на веревке длинной железной балке, ухватил лежащий около нее молот и со всей силы начал монотонно бить по ней, извлекая гулкий протяжный звон, на который через некоторое время начали подтягиваться со всех сторон жители поселения. Пришедшим жителям староста раздал поручение, отрядив к Вивьен помощниц. Народ засуетился, и скоро уже на площади начали собираться раненые, Кто-то приходил сам, кого-то приносили. Травницу нашли быстро. Невысокая худенькая девушка с темными волосами и яркими карими глазами испуганно смотрела на Вивьен и жалась к старости. «Ну-ну, не бойся, Сарин, подойди ближе к госпоже-целительнице», мягко подтолкнул ее староста ближе к Вив. «Она тебя не обидит». «Меня зовут Вивьен», — представилась Вив. «Сарин, мне сказали, что ты занимаешься травами» не отрываясь от осмотра раненого, сказала она. «Нужны Вербянка, Золотой Гор и Серпия. Есть?» «Есть, Верховная», — чуть слышно ответила девушка, присев в неумелом реверансе и поднимая глаза на Вивьен. Странного обращения девушки к Вивьен не расслышал никто, кроме самой Вивьен. Она велела девушке принести все перечисленные травы, и та кинулась выполнять просьбу. К тому времени, как она вернулась с охапкой засушенных трав, на площади уже собралось изрядное количество раненых и кипел котел для приготовления отвара. Вивьен сразу выделила тех, кем нужно было заняться в первую очередь. Когда отвар был готов, показала помощницам, которых определил староста, как правильно очищать и промывать раны, и занялась более сложными ранениями. Девушки и женщины споро приступили к делу, негромко переговариваясь между собой. Вивьен осматривала рану на теле молодого парня, когда откуда-то из глубины дворов раздался отчаянный женский крик и рыдание. Вивьен скинула голову в сторону шума, потом вопросительно посмотрела на притихших помощниц. «Это Берта, жена Селима», — пояснила одна из них, что выглядела постарше. «Их дочку похитили сегодня во время нападения». «Мужа ранили, дочь украли. Вот она и...» Вивьен вздохнула. «Черные маги. Ритуалы на крови. Зачем им нужны незамужние девушки, она знала. От крови девственниц они получали больше всего силы».